Глава двадцать первая Перед рассветом прошел ливень, и, несмотря на ветер, погнавший тучи дальше, несколько раз принимался дождик, разводя сырость, пролезающую под куртку, как ни кутайся. Непогода, вдобавок к мучающему меня стыду, особенно раздражала, вот и сидела я у костра, нахохлившись. Сегодня даже похлебка не желала вариться, дрова дымились, не давая жара. Неожиданно на мои плечи легла непромокаемая накидка — Дин укрыл от непогоды и слякоти и сел рядом. Сложил на коленях руки со сбитыми опухшими костяшками. После вчерашней драки болят небось. Не поднимая на него глаз, я сразу положила поверх них ладони и отпустила дар, чтобы улучшить кровоток, снять отек, тем самым ускорить заживление. Ссадины, конечно, тотчас не пропадут, но боль стихнет, и к обеду все непременно пройдет. А то, мало ли, как у тигров раны заживают. Я-то... В основном с волками дело имела. Ох, как же не хотелось отнимать свои руки от больших мужских, кто бы знал. Так приятно было ощущать их тепло и силу. И тут я опять испугалась своего отклика. Ведь хотела же семью, из-за чего рвалась на свободу, прошла через испытания, сбежала. А ну как сейчас сошибусь, отдам сердце этому тигру, по словам Глена, блудливому. Он наиграется, а потом что? Как самой быть? Дин задумчиво осмотрел свои руки, подвигал пальцами, затем провел пятерней по мокрым волосам. И неожиданно, нахмурившись, окинул меня внимательным взглядом. — Гленн тоже охотится на тебя, Севери. Лучше не верь всему, что он говорит. Я неуверенно улыбнулась, и, скосив на полосатого охотника глаза, решила его попытать, коль случай вышел, словно он мои мысли подслушал. — Значит, ты небудливый кот? Дин хмыкнул и тоже искосо, глядя на меня, ответил. «Нет. И никогда не был. Хотя, как ты понимаешь...» «Понимаю, понимаю. Женщины у тебя, конечно, были». Кивнула, чувствуя, что от души отлегло. «Были. Я не отказывал себе в удовольствии». Признал, как оказалось, невыдливый кот, улыбнувшись чуть снисходительно, но не обидно. «Глен сказал тебе тридцать пять?» Приличный возраст для холостяка, уж больно близка черта. Но я не думаю, что такой заботливый дядюшка к душникам подастся. Неужели ты и правда из-за Эльзы семью не смог завести? Нет, соврал он, взлом отнул влажной головой Тин. На юге женщин гораздо меньше, чем мужчин. Вот многие холостякуют до сорока, пока наконец не обзаведутся семьей. Да, рискуют, но жизнь вообще сурова. А что до меня? Просто не встречали женщины по себе. Чтобы хотелось быть только с ней до самой смерти. Больно привередлив, смотрю. Муркнула и неожиданно для себя расстроилась. Вдруг и я не та самая. Может, просто тебя ждал? Блеснул белоснежными клыками в улыбке Дин. Потом, увидев мою ироничную хмылку, добавил. Хотя без Эльсы тоже не обошлось. Охоту связываться со мной брачными узами она у многих женщин напрочь отбила. Мы посмотрели на его своенравную племянницу, в это время ахмо охму... э, обхаживающую Шая с другой стороны костра. Они стояли вплотную друг к другу, Шай держал кружку в руках, а Эльса, склонившись над ней, дула, видимо, остужая взвар. Стальной волк загадочным взглядом уставился на ее макушку, довольно прикрывая глаза, когда большие круглые уши сервала мягко касались его лица. Вот ни за что не поверю, что она не видит или не чувствует, как ушами оглаживает, щекочет обожаемого волка. А тот скровенно наслаждается. Нарочно так делает, завлекает, соблазняет. Ах ты, плутовка! «Дин, скажи, Шай хороший, порядочный мужик?» Вырвалась у меня, глядя на влюбленную парочку. «Мне кажется, порой даже чересчур», — спокойно, серьезно ответил он. «Это как?» Шай, племянник главы клана, обжигающая лощина. Дин задумчиво наблюдал за другом и родственницей. Это несколько горных селений, кругом одни камни. Террасы делают вручную, возят землю отовсюду. Сама понимаешь, жизнь там не мед, и жители тоже суровые. Шай спокойный, справедливый, преданный, но одиночка. Дом построил на отшибе села. Не любит шумных гостей, гуляний и ярмарок. Охраняет границы клана, за что ему хорошо платят, притом том еще и лучше охотник надушников. Но дело это нелегкое, требует долгих дней одиночества, терпения, выдержки. Главное, он охотник не по нужде, а по желанию. Любит убивать. Слушая обстоятельный неторопливый рассказ, я все сильнее беспокоилась. Как же Эльса могла влюбиться в свою полную и беспросветную несхожесть? Ох, вот бедняжечка, вырвалась у меня. «Действительно, не повезло, бедняги», — согласился со мной Дин, потом совсем мрачно добавил. «Еще и друга потеряю». «Ты о чем это?» — прищурилась я, засомневавшись, правильно ли поняла. «Кого жалеет Эльсин дядюшка?» «Я про шая, а ты?» — чуть приподнял он серые брови. «Ты что, совсем бессердечный?» — вспылила я. Эльса влюбилась в шая по самые уши, а он волк-одиночка, да еще убийца по желанию. «Нет. Савери, сердце у меня как раз есть, и оно сейчас...» «Особенно болит за друга», — возразил Дин, а потом проворчал. «Моя племянница — безмозглая, своевольная, себелюбивая, безответственная бестия, которая раз за разом выбирала таких же малолетних обормотов. Ты не представляешь, с каким трудом я ей достойных женихов находил, а эта зараза забежала Но ничего, жизнь ее скоро проучит. шая конечно жалко Хороший был мужик. — Почему был? — нашарашенно переспросила я. — Потому что с такой женой характер быстро испортится. Прошипел Дин, оторвав взгляд от обсуждаемой пары. Я в долгу не осталась, тем более за подругу обидно. — А у тебя и без жены характер, не медовый. Хвеся тобой всю дорогу до Малинника восторгалась. Какая на смотринах девица каракалы северного клана была пригожая. Вся из себя затейница да хозяюшка добрая. И как хорошо, что сбежала, вдобавок еще и знахарка хваленая. Так что вся надежда на тебя, Улсаверий. Может, характер мой подправишь, подлечишь, как сейчас руки, раз не нравится. Поджав губы, я буркнула. Вот еще, безнадежно это дело. А может, похлебочкой погреться? К нам подошла Эльса и протянула попложки с вкусно пахнущей и горячей едой. И смотрела она так заискивающе по-доброму, что мне еще обидней стало. Зачем зря наговаривать? Завтракали мы втроем, правда, Эльса под пристальным, ух, кажется, уже хозяйским взглядом шая. Ох, и попала моя подружка. Здорово попала. На ночь ночном сегодня расстелили на траве несколько шкур рядом с телегой Дина, куда перевожили часть поклажи с других повозок. Мы с подругами улеглись, правда, к Хвесе тут же примастился Мирон, обняв ее, словно от всех напастей закрывая. Дин вышел из леса, обернувшись тигром, неспешно гордо ступая, улегся рядом со мной, вызвав раздражение этим своеволием и одновременно восхищение его красивым, матерым зверем и тайную радость. Ведь, как намедни пояснил Гленн, таким манером Дин приручает моего каракала, чтобы привыкала к тигру, ощущала себя рядом с ним уверенно, ничего не опасалась, проникалась запахом и доверием. Тогда и моя человеческая половина проще и легче пойдет на сближение с самим Дином. Хитрец какой. Эх, если бы он только знал, что я с первого взгляда, вздоха и звука его голоса запала на него. Прониклась еще в логове большого лиса, поверьте. И как потом носилась по базару за его хвостом. Трудно представить, как бы южанин-тигр повел себя. Наверное, взял бы, да и объявил бы, что я его и пальцем о палец не ударил бы, чтоб завоевать. Надавил бы посильнее своей тигриной сутью, и все. Тигрище, огромный полосатый тушей, вытянулся впритык. От него шло тепло, хоть не укрывайся. Положил на здоровенные пушисто-когтистые лапищи лохматую голову, повернувшись ко мне. В темноте желтые звериные глаза светились загадочным светом а круглые уши изредка шевелились, улавливая ночные шорохи. Длинные толстые усещи щекотно касались моих щек и уба Я повернулась на другой бок и притворилась спящей, старательно, размеренно дышала, не выдавая напряжения от близкого соседства со зверем. И когда, наконец, начала погружаться в дрему, наслаждаясь необычайно приятным, уже кажется каким-то родным запахом тигра, его хвост лег на мои бедра, огладил и чуть придвинул меня к звериному боку. Вот же охальник! Пока мучилась сомнениями, возмутиться или нет, наглый тигр хвостом придвинул меня вплотную, влажным холодным носом уткнулся мне в шею и шумно вздохнул. Моя человеческая половина опасливо напряглась. Оно как продолжит домогаться или бесстыдно кусать, лишая сна. А моя кошка-каракал наоборот мурлыкнула одобрительно. Зараза! Я расслабилась и словно растеклась по шкуре довольной кошкой, устроившейся на печной лежанке в мороз. Ещё бы! Уж мой рыжий зверь точнёхонько пронюхал, что на него ведётся охота, да ещё таким сильным бывалым котом. Какая кошка устоит! Сладенькая! Едва узловаемо, из-за звериного обличия выдохнул тигр слегка придавливая меня пушистым боком. А я... Мне впервые стало плевать на приличие, потому что с тигром спокойно и тепло, и так приятно ощущать в ладони его мягкий густой мех, что мысленно приняла чувство своей второй ипостаси. И сама положила голову на крупную тигрину лапу, уткнулась лицом в меховую полосатую шею и заснула безмятежным сном. Утром меня ждал неожиданный подарок, причем настолько, что, открыв глаза, не сразу сообразила, это сон или ябь. Там, где спал Дин, лежал букетик ярко-синих колокольчиков с капельками росы, поплескивающими на лепестках. Одних из первых цветов, которые, как в народе говорят, встречают лето. Пахнут хрупкие трепетные колокольчики ненавязчиво, нежно, трогательно, совсем как я сейчас, когда тело только-только очищается от многолетнего воздействия настойки. Я села, не сводя глаз чудесного подарка. Первого в моей жизни подарка такого рода. Затем осторожно взяла букетик в руки и невольно расплылась в улыбке, наверняка глупейшей, но счастливой. Зарылась носом в синие цветики, вдохнула, чтобы навсегда запомнить этот момент, и огляделась в поисках ухаживания дарителя. Дин нашелся неподалеку у костра и с довольной улыбкой наблюдал за мной. Поймав мой благодарный взгляд, улыбнулся шире. Шай, стоящий рядом с ним, увидев цветы в моих руках, досадливо поморщился кинул взгляд на Эльсу, зашевелившуюся рядом со мной, встрепенулся и стремительно исчез в лесу. Наш стальной волк, видно, тоже решил за цветиками сгонять, а вот Гленн хмурился, сидя на кослах своей телеги поджав губы. Расстроился, что не ему затея с бутетом в голову пришла. В общем, все утро я не выпускал из рук цветочки. Жаль, что скоро пониквшая и в душе пела от счастья. Впрочем, Эльса... Недалеко ушла от меня. Из подаренного шаем на скорособранного разноцветия, можно сказать, веника, умудрилась венок сплести и красовалась, словно ей венец с драгоценными каменями и жемчугами преподнесли. Тем временем Дин продолжал удивлять. То водички в дороге предлагал, чтобы горлышко промочить, то в обедном с Эльсой с лучшим, по его мнениям, кусочками мяса подол. Как будто нас на ум от котлов, коими мы продолжали заниматься, отгонял. А уж какие мне взгляды от тигра доставались, слов нет. Можно сказать, меня как лакомство, медленно, с лоснождением пробовали. Потом пережевывали, продлевая удовольствие. Моя кошка оценила, хвост по ветру держала. Куда взгляд тигра падует туда и хвост вел. Прямо засада какая-то. Все мои чувства и расположение к мужчине выдавал. Хоть к ноге привязывай или прячь хвост, раз озорничает. Тракт уже некоторое время бежал вдоль быстрой реки с крутыми каменистыми берегами. Запросто к воде не подойдешь. Впереди показался шлеп. Город, где обосновался многочисленный клан енотов. Мы уже несколько раз встречали их обозы с рыбой и проезжали мимо хуторов и деревушек, а сегодня добрались до их главного родового поселения. Очень жаль, но наведаться в шлеп нам с подругами не разрешили. Мужчины увезли обоз гораздо дальше от города и устроили стоянку возле речушки притока, бежавшей из родника и срывающейся с каменистого утеса в большую полноводную реку. В этот раз в город поехали малознакомые обозники, а остальные устраивали лагерь, занимаясь лошадьми и проверкой поклажи. Все лечики крепко связаны, не разболталось ли чего дорогой, в порядке ли повозки «Может, пройдемся вдоль обрыва?» – предложила заскучавшая Эльса. Шай с Дином и другими мужиками проверяли колеса, упряжь и копыта лошадей. Заодно я с огромным удовольствием полюбовалась широкой мощной спиной обнаженного по пояс Дина. Легко управлявшегося с огромными тяжеловозами, а те слушались его словно ягнятки. Шай поднимал задок телеги, чтобы снять поврежденное колесо. Вокруг лагеря несли караул бдительные охранники. Так что кроме меня доставать неугомонной сонницы было некого. Мирон с Хвесей тоже вон ее преданное перекладывают. Скорее для порядка и поговорить о своем семейном, чем по нужде. Я поправила венок на голове, который, по примеру Эльсы, сплевал уточком из цветов, подаренных тином Уже третий день он меня букетиками балует, приятно до невозможности. Потом, пожав плечами, согласилась. «Давай, отчего не пройтись?» Предупредив Наума, что будем на виду, мы пошли вдоль обрыва. «Ты знаешь, откуда и чем занимается Шай?» Осторожно начала я, что не говори, а предупредить подругу надо. «Мы поговорили позавчера, он мне сам обо всем рассказал», беззаботно улыбнулась Эльса. «И предупредил, что и как». И о том, что жить тебе придётся на выселках, поединении, настаивала я. Ой, ну не на жёлтой стороне, в конце концов. Отмахнулась Эльса, в припрыжку побежала к самому краю обрыва. Раскинула руки. Какая красота! Эль, Шай не простой оборотень, а племянник главы клана. Он границы клана защищает и на душников охотится. А знаешь, какой норм для этого нужен? Мне всё равно. Я люблю его. Пожала плечами она. На фоне бескрайнего неба и белых облаков на краю обрыва девушка в мужской одежде, и крепких ботинках, в темных штанах и голубой рубашке смотрелась особенно уязвимой, даже беспомощной. Эдакая золотоволосая, нежная лу, да еще и с веночком, из желтых одуванчиков, на развивающихся на ветру волосах. Хороша, кто б сомневался. Впрочем, венок только из синих колокольчиков украшает и меня и отлично подходит к моим рыжеватым косам. И беленой рубашки, что я сегодня надела. Дин прямо глаз оторвать не мог. И дальше всю дорогу так смотрел, будто касался и не скрывал желаний. Несколько раз предлагал прокатиться на своем могучем жеребце, а я упрямо хорохорилась, отчучивалась или извила. А то сдамся быстро, как, наверное, другие его зазнобы, и перестану интересовать. Да к тому же смущал хохот обозников, стоило им про могучего жеребца услышать, заставляя гадать, что смешного Дин сказал. Или бесстыжего. А может, просто привычно подшучивают? С них станется. Завери. Неожиданно Эльса внимательно заглянула мне в лицо. Да? Не бойся. Дин не обманет тебя. Не надо, я сама раз... Сейчас он совсем другой, оборвала меня Эльса на полусловие. Смеется часто, шутит, на тебя все время смотрит. А ты не замечаешь. Эль, я не боюсь, я для да любому заметно, что стоит ему тебя коснуться рукой, а не звериной лапой ты сжимаешься, словно сейчас ударит. Дин даже спит теперь в тигрином обличии. К тому же цапаетесь вы по любому поводу. Ты не видишь, а он вокруг тебя круги нарезает, нервничает, когда другие просто подходят к тебе. Он уже с несколькими мужиками на ножах из-за этого, а ты все в облаках витаешь. «С кем?» Сперва удивилась я и сразу же отшила заступницу. Я женщина, между прочим, и тоже хочу, чтобы за мной ухаживали, завоевывали. В чувствах признавались-то так, чтобы за душу брало. Они подшучивали на каждом шагу. Я подошла к подруге и встала рядом, тоже залюбовавшись красивыми, но суровыми, что ли, берегами, крутыми, каменистыми, держащими, в поковав быструю, шумную, полноводную реку. Дальше по течению виднелась холмистая местность, поросшая деревьями, в небе парит копчик, небольшой ястреб за нами Мне, если честно, как-то страшновато было стоять на краю обрыва. Высоко и мутная вода внизу бурлит. А вот Эльси все нипочем. Опять раскинула руки в стороны и подставила лицо солнышку. «Глупенькая ты, совери Языком молоть каждый может, один другой. Он делами покажет, что нужна ему ты и никто другой». Неожиданно меня прорвало похихикать. «Вот смотрю я, у тебя ума палата». «Что же ты раньше любимого дядюшку зануда считала? Изводила и девица от него гоняла?» «Да вот нашла, наконец, умницу, которая готова передать родственничка. Заметь, в хорошие добрые руки!» Тоже хихикнула Эльса. А потом неожиданно, спокойно, уверенно продолжила. «Сонники не только спать всех укладывают, но и души чувствует Твоя чистая, искренняя душа. И на Дина ты смотришь так, что воск рядом плавится. исправлялась у меня, не насколько он богат. «А будет ли у самой достойная работа в нашем клане?» У меня прямо душа запела. Стало так радостно, что впору в пляс пуститься. до да берег больно опасный, мелкие камушки летят вниз. Страшно. «Какие мудрые мысли изредка появляются у тебя?» Скрывая смущение, усмехнулась я. «Правда, хороших родственников безоглядно посторонним девицам не раздают, а то вдруг...» Эльса недовольно топнула ногой. «Вот тупертая кошка!» — Ты не топала бы ногами, берег здесь больно хлипкий, — обеспокоилась я. — Придумала же, — усмехнулась Эльца. — Веками стоит и нас выдержит. — Я бы не стала зарекаться. Наблюдая за отколовшимся камнем, плюхнувшуюся в воду, проворчала я. — Пошли отсюда. — Трусишка, трусишка, — запрыгала Эльца. — Как раз для нашего Дина. Он любит опекать. — Прекрати, — рякнула я, пытаясь ухватить ее за руку, чтобы оттащить от края. — «Хорошо, пошли уже!» Исходительная усмешка слетела с лица Эльсы, когда под ногами дрогнула земля. И вместе с обвалившимся пластом берега она полетела в реку. «Какая же ты зараза!» — вопила я, срываясь вслед за ней. В воду мы вошли свечками, хвала луне не отбив себе все печенки. Рядом поднял брызги рухнувший кусок земли, большой, по счастью, не задев меня, а Эльсе камень рассек лоб. Безжалостный, стремительный поток уносил нас прочь от обоза и защитников. Мы выныривали, отплевывались, хватали ртом воздух, снова уходили под воду. Плавали мы, как выяснилось, отвратительно и не утонули лишь благодаря бревну, которая каким-то чудом оказалась под руками. Вцепившись с него когтями, отдышались, отплевались и осмотрелись. К вящему ужасу, выступа с которого мы свалились, было почти не видно, лишь несколько темных точек фигурок на берегу. Оставалось надеяться, что обозники слышали наши вопли. А вокруг сплошь мутная, холодная, бурная вода и крутые берега, за которые не зацепиться при всем своем желании. Потому как бревно к берегу не прибивалось. Управляться с ним не получалось. А бросить его и пуститься вплавь рассчитывая на свои силы, смерти подобно. Мало того, спасительное бревно переворачивалось, и мы с Эльсой тоже, с визгом. Наконец, нам повезло. Впереди показались... Более пологий склон и небольшой пятачок, на который мы с трудом выбрались. Отдышались, и Эльса уверенно прихрипела. «Думаю, спасать нас придут по «А может, и не придут», — просипела я злобно. «Порадуется, что от таких придурочных девиц избавились, которые без конца куда-нибудь вляпываются». «Прости, свери», — Эльса зуб на зуб не попадал. Мокрая, продрогшая, она сидела, обхватив себя руками и тряслась от холода, впрочем, как и я. Вода в студеная, и купание на пользу нам точно не пойдет, а солнце скоро сядет. Я внимательно осмотрела склон и с сомнением продолжила. Если разуться и выпустить когти, то можно попробовать выбраться отсюда и пойти навстречу. Наши будут искать? Обязательно будут. Упрямо и без столики сомнения лязгнула клыками Эльса. Мы разулись и, выпустив когти, начали взбираться по клинистому склону, кое-где поросшему травой, и с виду чахлыми, но на удивление крепко вросшими кустиками. И так удачно у нас получилось, что совсем скоро мы вновь с натуги дыша с присвистом выбрались наверх. Распластавшись на сухой траве, отдышались и, не веря в свою удачу, глянули вниз. — Высотень какая! — сорокнулся Эльса. — Ёлки зелёные! А наши ботинки! — чуть не заплакала я, глядя на по глупости оставленную внизу обувку. — И ведь не спустимся обратно, сорвёмся. — Засада! — мрачно согласилась Альса. Мы огляделись и еще больше посмурнели. Оказались на площадке, окруженные земляными валами, с громадными камнями-волунами. Как по ним? Выбираться? Куда? Не хватало только лапы переломать. Но в одном месте, где в перемешку с камнями поменьше была земля, заметили дыру между обвалом и скалой, вход в звериную нору, наверное. Я потянула носом и никого не почуяла. Видать, брошенная. Рядом огромный раскидистый дуб растет, обвивая мощными корнями камни. За ним заросли колючего шиповника, а дальше лес виднеется. «Схожу, облегчусь, заодно гляну, что там дальше», – буркнула Эльса, поднявшись и направилась к зарослям. Я тем временем сняла одежду и тщательно выжила. Натягивать ее обратно, сырую, грязную, было до дрожи противно. Но нас же придут спасать? И тут, со стороны, куда ушла подруга, ветер принес странно знакомый запах, от которого волосы дыбом стали. Я замерла, настороженно вглядываясь туда. Неожиданно раздался громкий визг Спустя мгновение из кустов вырвался здоровенный кабан, свопящий Эльсой на спине, сидящий задом наперёд, вцепившись ему в хвост. Пока я стояла, разъявив рот, кабан пронёсся под дубом и сбросил наездницу ударившуюся макушкой о висящую ветку. Она кулем свалилась с коня, перепугав меня окончательно. Кабан бестолково метался по площадке в панике, явно пытаясь найти место, куда бы спрятаться. Неужто его Эльса так перепугала? Кабан-зверь дикий? а не домашняя живность. Ещё я всеядный, поэтому я с опаской посмотрела на него. Подошла к ретящей и трясущейся пострадавшей головушкой бедовой соннице, пытающейся прийти в себя и приподняться. «Эль, ты жива?» шепнула я, помогая ей сесть. «Да вроде, ой!» прошипела она, потирая шишку на голове. «Вот катство! Больно как! В реке полбу, здесь с затылком! Что это с ним случилось? Пятый угол ищет!» просила я с подозрением, глядя на кабана, наткнувшегося на пустую нору и начавшего истернигнела рыть ее, углубляясь землю. Ответом мне послужил леденящую душу вой, знакомый до боли в груди, от которого забываешь, как дышать. Поначалу Фенька долго изводил наш клан подобным воем. «Душники!» выдохнула Эльса. Мы переглянулись, в широко распахнутых от ужаса голубых глазах подруги я увидела свое отражение. Мокрая лопоухая кошка с наверняка круглыми с острых глазами Вой опять разорвал тишину, еще ближе и теперь с другой стороны. Душников несколько, они загоняют добычу кабана с разных сторон. «Луна, ну зачем его к нам сюда понесло?» Я схватила Эльсу за руку и потащила к каменной стене. Сервал шипела, потом все же вскочила и, пошатываясь, побежала за мной. Дальше мы безуспешно пытались забраться на стену. Но гнилистая земля, размокшая от дождя, словно в насмешку, обваливалась комьями, и мы падали. Но стоило нам закрепиться, на высоте четырёх ржин сверху на нас взглянула не менее пяти душников. Жуткие. Раньше я вблизи видела только феньку. Кажется, изменённый волк смотрелся малость лучше, чем те полуеноты, что сейчас с голодной жаждой звериных глазах уставились на нас. — Стая, — прохрипела Эльса. — Мы в ловушке, — похолодела я. А если обернуться и... Не выйдет, оборвала я подругу. Эти зверюги бегают лучше, чем каракал с сервалом. Нас поймают, едва вылезем наверх. Мы спрыгнули обратно и заметались по площадке. Вернуться прежним путем не выйдет. Слишком высоко внизу камня, а не вода. Разобьемся насмерть. И тут я увидела задние копыта кабана, шустро зарывавшегося в старую нору, которую ему уже удалось как следует раскопать вглубь. Земля летела наружу, копыта только мелькали, зверь пыхтел от усердия. Мы с Эльзой, не сговариваясь, рванули к кабану, схватились за задние ноги, поднатужились и вытащили под его возмущенный виск наружу. А сами ловко протиснулись вместо него в нору и, выпустив когти, заработали настолько проворно, что куда до нас этому молодому свину. Победный охотничий вой снаружи только подстегивал. «Наше старание нарушил кабан, задом протиснулся к нам». Видно, кошки-оборотни не так сильно пугают, как те хищники, которые воют снаружи. Свин почти заткнул своей вонючей тушей вход но не выпихивает же его к душникам. Мы замерли, как мышки, услышав шорох множества мощных лап душников, шныряющих вокруг. Злобное порыкивание, ворчание, даже шум драки. Сдается, они начали делить добычу между собой. Эльса в панике продолжала рыть вглубь, земли становилось больше, а места все меньше. «Мы обе вздрогнули» и запищали, когда кабан завизжал и задергал задними ногами, упираясь изо всех сил. Мы с Эльзой дружно схватили его за копытца, не давая врагам вытернуть нашу единственную защиту из норы. Рев, виск, обгадившийся от страха кабан, мы в его дерьме, все смешалось в сплошной вонючий кошмар. В какой-то момент свина вырвали из наших рук, мы с лоплями прижались к стенам норы, но и нас по одной вытянули наружу и швырнули на землю. Удивительно, как складывается жизнь. Кто бы сказал мне еще вчера, что сегодня буду стоять плечом плечу с Эльзой над окровавленным кабаном перед душниками. Не поверила бы, да ни за что. Мы прижались к стене, мелко дрожа, жалко всхлипывая, почему-то шипели, когда кабан не то угрожающий, не то истерично визжал. Мы знали, что умрем, обреченно глядя на дюжины две грызшихся душников, заполнивших площадку. Огромные полуволки, полугеноты с густой шерстью, которую еще надо постараться продрать волчьими когтями. Вся многочисленная свора тешилась в предвкушении пиршества, распаляясь от жажды крови. Они откровенно делили, кому достанется самое вкусное мясо. Один из душников метнулся к нам, от чего у меня сердце упнуло в пятки. Кабан от его удара полетел в центр, немного раступившейся стаи. Теперь каждый полузверь цеплял его когтями, увеличивая количество ран и наслаждаясь болью и запахом крови. А бедное животное крутилось на крошечном пятачке, пытаясь защититься небольшими клыками. Эх, молодой еще сикач, больших не нарастил. В ужасе, глядя на эту звериную забаву, мы с Эльсой ждали своего часа, даже не надеясь отпугнуть тушников когтистыми лапами, подобно несчастному кабану. Я краем глаза отметила движение, а через миг на обрыв спрыгнул огромный тигр. Знакомый. Следом за ним появился невиданный прежде масти полосатый волк, тоже большой. Затем я впервые увидела кагуара, горного льва из рода пум, с черной мордой и едва ли не с размерами Он злобно-грозно ощерился, показав такие кучища, что, будь я на месте душников, умерла бы со страху. Эти великолепные могучие звери сразу ринулись в самую гучу душников. Дальше они рвали когтями, кинжалами их тела, сворачивали шеи и отрывали головы. Но и на каждом нашем защитнике гроздями повисали сразу по нескольку полузверей. Бой шел смертный, без мгновения на вдох. Такого кровавого месива я даже в кошмарном сне представить не могла. И только бедолага кабан, на котором невольно остановила взгляд, кажется еще живой, валялся недвижимый среди рычащей мясорубки. На голову мне посыпался песок и камешки, заставив испуганно посмотреть вверх. Через нас перелетали и спрыгивали с отвеса в другие оборотни и сходу кидались на врагов. Вот леопард, кажется Глен, вырвал клыками глотку полуволку. А это... Вдруг Эльса метнулась толпу, заставив меня поперхнуться криком. Схватила за заднюю ногу нашего вонючего защитника, несогласно хрюкнувшего, и полокла ко мне. Дернула меня за руку, выводя из зацепенения, и потащила в спасительную нору, напряженно прошипев. «Быстрее там! Потише!» Мы прижались друг к дружке и наблюдали кровавую бойню поверх оставленного лежать у входа свина, дергавшего ногами. Было страшно за своих, но закрыть глаза и не смотреть еще хуже. Спору нет, драка Дина с Гленном была дружеской, и вправду мужики пар выпускали, потому что теперь они рвут врагов в каком-то зверином неистовстве, и действо перед моими глазами не подается описанию. Миром правит жажда убийства, чужой крови и мужского безумия. Душники отличны от обычных оборотней и частичной ипостасию, а злоба, жестокость и бессердечие сейчас владеют и теми, и другими. Вот почему такой жизненно важный закон на Фарне. Холостого оборотня сложно удержать в своей жажде крови. А семья и любовь могут унять ее. Вернуть разум и человеческий вид после охоты. Разделить животную суть и человеческую. Скоро все вокруг устилали страшные окровавленные изуродованные трупы тушников, А мы с подругой, удивительное дело, счастливо всхлипывали. Оборотни в звериной ипостаси ходили по площадке и добивали раненых тушников У меня в душе ничего не дрогнуло, хоть я и знахарка. Душника, перешедшего грань и потерявшего вторую половину души, уже не спасти. Его волнует лишь голод, он жаждет убивать. Пока остальные сносили и складывали трупы в какой-то каменный развал, Дин, Шай и Далей с Гленом подошли к нам и устало легли рядом с нарой Отодвинув несопротивляющегося, тяжело дышащего кабана наружу, мы выбрались сами и юркнули к нашим спасителям. — Кошки, как же от вас воняет навозом! — прокаркал Далей Лев, сворщив нос. «Хороши прям на редкость!» «И от хоряка тоже прёт!» — скривил морду Глен Леопард. Дин, в запекшихся рванах, ранах, оставленных когтями душников, обернулся человеком, сел и быстро смотрел на Сальзой, изгадившихся в клине и дерьме с головы до ног, мерзко воняющих, аж у самих глазах щиплет. Он притянул меня ещё дрожащую от пережитого ужаса к себе на колени, крепко обнял, до боли стиснув и хрипло прошептал. «Живые, Луна, живые!» Ну да, ему уже приходилось столкнуться с подобным, когда собирал останки родной сестры и зятя. Эльса тряслась в беззвучных рыданиях в объятиях мрачного головы Шая. А тот терся носом о ее песок и успокаивал, успокаивал. Забыв обо всем на свете, я обняла Дина за мощную шею и счастливо целовала его лицо. И когда прижалась к напряженно сжатым губам, он ответил. Наш поцелуй полыхал страстью. Мы уцелели и непременно будем счастливы. Наконец Дин успокоился, уставился на меня блестящими желтыми глазищами и строго заявил. «Дома? Сразу пойдем в храм Луны, врачную метку ставить. С тебя глаз нельзя спускать, как и моя безголовая племянница, постоянно облипаясь в неприятности». «Вот еще!» — довольно фыркнула я, раскомандовался. «Это не я виновата, что...» «Простите меня, пожалуйста!» — прородовала Эльса, уткнувшись в широкое, ей уже заляпанное плечо шая. «Это я опять виновата!» «Все будет хорошо, родная!» Тихо жепнул ей любимый, поглаживая по вздрагивающей спине. «Не плачь, кошечка моя! Я позабочусь о тебе!» день ехидно хмытнул, небось решил, что Эльсу его суровый друг усмирит и успокоит. А сам с удовольствием успокаивался, обнимая меня и поглаживая по грязным волосам и спине. Когда в оборотни прибрали тела, пол зверей и чуть перевели дух, он деловито распорядился. Надо уходить. Кровь и трупы скоро привлекут сюда других душников. Уж слишком много их здесь развелось. Наверняка еще потянутся. Странно, что так близко от шлепа. Город-то большой, задумчиво протянул Далей Леп. Шай досадливо поморщился, пояснив. Странно, что они в город еще не заходят. Кур пощипать. Еноты не любят охотиться. Им хватает рыбы в реке. Поэтому ближайшие леса у душников. Зря они. Сморщил нос черный лев. Такой огромной стаи я давно не встречал. Расплодятся и, в самом деле, в гости в шлеп наведоваться начнут. Я прижималась к широкой надежной груди Дина. Как же хорошо в его руках. Ничего не страшно. А раз кабана не сожрали, сами зажарим. Рядом раздался голос Наума. «Нет!» Разом обернулись мы с Эльсой на огромного бурого медведя. «Он подсказал нам, как спрятаться. Нору раскопал, всхлипнула Эльса». «Вдобавок заткнулся бы вход, дал нам еще время, почти спас нам жизнь!» — подокнула я. Далей зафыркал по львиному, рассмеялся, встал и подошел к дубу, под нашими изумленными взглядами поднялся на задние лапы и потряс ствол. «Оставшееся с осени желуди послужит ему прокормом, пока не оклемается», — пояснил Дин, улыбаясь. «Спасибо, Далей!» — благодарно выдохнули мы. «Лично я еще и восхищалась огромным, прежде невиданным черным горным львом». Красивый у него зверь. Перед тем, как уйти, я помогла сойтись с нескольким самым глубоким раном на спине и боках кабана, чтобы не кровоточили. Он смотрел нам след маленькими черными глазками, наверное, не веря в свое спасение. Мужчины возвращались в лагерь в звериных ипостасях, а мы с Эльсой на своих двоих, к счастью, обутые, возвращенные нам ботинки. И такие смирные-смирные, послушные-послушные.